и потому он, скрипя сердце, похвалил Васяна за хороший слог, взял послание и оставил келью больного монаха. Братья Кирилла Белозерской обители, куда более многочисленные, чем Скидская, подошла под благословения. благословение, и, осенив всех крестом, старец Немешкой Боли отправился со своим спутником в дальнейший путь.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 а меня лгать заставляете смиритесь молодцы примите монашеский постриг и живите в боге плохо вам тут живется плохо но не потому что мучает вас а потому что вы сами не смирились со своей участью вот вы в тепле исправно одеты обуты, кормят вас сколько пожелаете гулять дают а вы ропщите а коли будете и впредь роптать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 Но к монашеской еще не готовы. Сейчас отправь разбудить их и причести, владыка, сказал Нил Сорский Игумину спаса Прилуцкому. Я их всю минувшую ночь исповедовал, и проповедям моим они с трепетом внимали. А Дмитрии ничего не скажу, пока, а вот Иван.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 В государевой Ловецкой Слободе Нила и Дионисия ожидал щедрый прием. Впоследствии Ловецкая Слобода была переименована сначала в Рыбную Слободу, а потом в Рыбинск. Простосердечные рыбаки чуть не плакали, радуясь тому, какой известный праведник посетил их места, и Нил не мог огорчить их отказаться от горячей, душистой, стерляжьей ухи. Съел целую миску, но от добавки все же отрекся. «Довольно, что вы и так разлакомили меня! Разврат это!» Душевно он сильно разнежился и был этим весьма недоволен. Утром рыболовы упросили старца в честь отдания праздника Рождества —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 — Нам, государь, вам не указ, — возразил разбойник. — А вы все же врете. От Белого озера ого, — ого-го, сколько езды! А одежки на вас мало. Говорите правду. Учемские, что ли? Возле Учемской слободы...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 «Нет, ни не учемский», — ответил он разбойнику, — «не врём мы правду говорим. Я Нил Авва Сорского скита, что в пятнадцати верстах от Белозерского монастыря. Мы едем на Москву к великому князю Ивану, везём ему послание кирилловских старцев, чтобы государь не спешил жечь еретиков. Имущества при нас мало, и большой поживы вам не будет».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 а лошадь с саночками — чем не имущество? Да еще поглядим, что там в саночках под соломою. Почти вышвырнув Нилой Дионисия из саней, разбойник Иван принялся ворошить рогожи и солому. Там обнаружились целых три замороженных стерляди и небольшая колита с деньгами. Вот те раз! Подсунули все-таки рыбарьки!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 Яркие ошметки, которые были расплесканы повсюду. Отчи, учителю, преподобный Ниле, взывал к его сознанию верный ученик и спутник. Слышу, Дионисушка, вяло откликнулся старец. Как ты, Отче, оживешь? А живу даст Бог. Не крепко он меня, не намертво ударил.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 До Иерусалима пешком ходил, и то ничего. А то же в преклонных годах. Не тужи, Денисушка, нам отсюда до Касьяновой пустыни ходу верст эдак тридцать, никак не больше, а то и меньше. Мной тут все на перехожено да и тобой так же. Добредем до вечера. Я-то добреду, а вот ты, отче, с пробитой головой.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 напоминало уютное ложе, засланное пышными пуховыми перинами снега. — Верст через пять? — Да юхти дойдем, — сказал Нил, — а там до Касьяновой пустыни рукой подать еще три-четыре поприща. — Эй, эй, стойте! — снова раздался разбойничий голос, на сей раз за спинами у путников.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 Подскакав плотную, Митька соскочил с лошади и тотчас бухнулся на колени, пал перед Нилом Сорским, в очевидном раскаяне. Божьи люди, простите, Божьи люди, простите. Никак раскаялся, усмехнулся Нил. Каюсь, прощаю тебя. Не ведал бо, что творил. Ведал, однако вот, лошадь, возьмите свою.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 Да чуть нас не зашиб, проворчал Дянись. Куды ему? махнул рукой Митька. Зверь он. Придет и вовремя, раскается и он, сказал Нил. На том свете разве что, вздохнул Митька. А вы, братья, никак, братья, он старше, я младший. Не тужи Митя. Он. И до того света еще, а памятают, вот увидишь, поднимая раскаявшегося разбойника с колен, произнес Нилсорски. Тот постоял немного, потоптался, махнул рукой горестно и, повесив голову, зашагал прочь, откуда прискакал. Чудеса! промолвил Диониси. Право слово чудо, согласился Нил.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 «Почему именно Флора и Лавра?» — удивился Дионисий. «Ведь сегодня не их день. Они мученики и лирийские. Потерянную скотину возвращают», — объяснил старец. «От них мы тут лошадушку нашу вновь обрели с их помощью». «А ты нам ее Дмитрий?» — пожал плечами Дионисий. «А в храме Флора и Лавра...»